Будто не она вчера прыгала посреди торгового центра, цепившись плечом мамы, пока та не купила их за сэкономленные на трехдневном нежелании Алены покидать отель деньги. В счет подарка на Новый год, разумеется. Долги по зачетам, нужда разбирать сумки, приближение смерти каждую секунду. Все эти мелочи жизни обычно остаются за бортом согревающей ванны.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 На случай, если в ванную комнату войдет ее журналист и предложит потереть спинку. И что с того, что дверь заперта изнутри, Андруша спит дома? Никакого грандиозного сюрприза от него девушке было не надо. Да она и забыла о своем сообщении точно о выученном билете на следующий день после экзамена. Уже с месяц к дружбе и влечению прибавилась ревность. Последняя слагаемая влюбленности...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 и про соседа, который, отведав пачку феназепама, спасался во флиделе от лазерного прицела Тиллера, игнорируя замечание Олежки, что это не прицел, а мигающая сигнализация за лобовым стеклом припаркованной «семерки». Мифическое место с облазнительной репутацией. Отказываться побывать там и заодно познакомиться с окружением Андруши было невозможно. «Да, приехала. На Новый год ничего еще не думала.